Судорожно разматывая назад цепь воспоминаний, но та бугрилась целым ворохом причудливо перепутанных узлов. гадилот Он так и не появился на условленном месте, и доктор Бениньо, с подкупающей примытой сообщивший по свое мнение о нем, собирался вернуться к складам. Потом был какой-то хаос. Бег по каменистому берегу. Сапоги оскальзываются на гальке, скрипит деревянный настил. Потом этот надрывный крик. А затем прогремел выстрел. Это П.П. помнил совершенно отчетливо, как и тяжкий грохот падающего к ногам тела. Оружейник снова машинально рванул веревки, поморщившись от боли. Идиот! Он все же угодил в западню. Бездумно доверился незнакомому человеку, словно вчера выбрался из колыбели, и, похоже, влип всерьез. Досели, даже попадая в переплет, он хотя бы оставался свободным.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 Просто юноша пока не понимает его, но его необходимо понять. Иначе Пеппе сам скатится в безымянную, пугающую темноту, почти осязаемо окружающую этого человека, с глубоким мягким голосом и такими же мягкими, уверенными руками. «В моем положении улыбаться как-то глупо», — кратчево промолвил он. «Развяжите меня, и я непременно улыбнусь. Обещаю». Хм... И снова сарказм.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 «Не дурно». «Ну, а кто же вы?» Слегка повел плечами юноша. «У меня во внутреннем кармане Камзола была одна очень дорогая мне и памятная вещица. Правда, мой портной так расположил карман, что она врезалась в ребра при каждом вдохе. А сейчас я примотан к спинке этого стула и не чувствую для ребер никакого неудобства, иначе в том самом кармане кто-то пошарил». Голос сделал паузу и вдруг тоже громко и от души рассмеялся. «Черт возьми!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 «Полжизни? Сдается, половину вашей жизни назад я еще и на свет не родился. Когда же это я успел вас обидеть?» Послышался звук шагов, и за подбородок юноши взялись пальцы, такие же бережные, как прежде. «Не поясничай, Джузеппе», — мягко посоветовал голос. «Я знаю, ты мнишь себя неуязвимым. Тебя уже не раз брали за горло, но тебе всегда удавалось вывернуться. Однако дело вовсе не в твоей особой удаче».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 Лицо Пеппа вспыхнуло. Это вам не понять ее. Вы говорите о ней, как о хорошо выделанной деревяшке из лавки редкости. А в моих руках она другая. Она теплая, ласковая, как девичья ладонь. Она живая, потому что я, последний Гамальяна, и ее законный хозяин я. Он ждал ответного выпада, быть может, из девки, а может, даже пощечины. Но по щеке снова прошлись бережные пальцы. Черт подери! Устало пробормотал голос, а потом совсем неподалеку что-то заскрипело. Похититель сел. Некоторое время он молчал, и Пеппа чувствовал, как задумчивый взгляд блуждает по его лицу. А потом голос заговорил иначе. Сухо и ровно. Вот что Джузеппе. Я поступил до отвращения, глупо затеяв этот разговор. Нужно было закончить все раньше и не устраивать спектакли. Но мне чего-то безумно захотелось узнать тебя.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 И вся моя утраченная семья словно взглянула на меня со старых портретов. Ожили, протянули руки, улыбнулись. Меня в одночасье отшвырнуло на десятилетия назад, и до боли захотелось, чтобы все это оказалось одним сплошным жутким сном. Сердце зашлось, до того потянуло рвануться к тебе. Посмотреть в твое лицо вблизи, обнять их всех в тебе одном, вырвать тебя из нужды, вернуть тебе все, чего ты был лишен, К счастью, это было короткое помрачение. «Я слишком далеко зашел. И, пытаясь что-то изменить, я лишь возненавидел бы тебя еще яростнее за свою собственную слабость. Нет, пащенок, никогда и ни в чем нельзя застревать на полпути. Жизнь все расставляет по местам. Я последний из клана. У Гамальяна не осталось иных наследников. Ты лишь ошибка»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 Он сжал слегка побелевшие губы. «Так зачем же на берегу вы представились мне как доктор Бенинью? Уж не стеснялись бы, раз мы с вами родня». Голос мягко усмехнулся. «А я все гадал, узнаешь ли ты меня?» «Глупо». «Конечно, ты узнал, Пеппо». Врач произнес это имя, словно пробуя на вкус, и замолчал. Юноша снова чувствовал, как взгляд блуждает по его лицу, будто растерянный обессилевший путник, бесцельно бродящий неверными шагами. Ему захотелось резко дернуть головой и отогнать этот взгляд, как насекомое. Но он не шевелился, решив выдержать его наперекор содроганию. «Я-то, быть может, и пащенок, но кровь остается кровью. А кто такой вы? Из какой стати-то гордо называете себя моим именем, столько лет прячась под чужим?»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 Он был безупречен, всесилен, всемогущ. Он подобрал меня, блезлого помойного котенка, и привел в свой дом, и кусок мне в миску клали вкуснее, чем своему, породистому, и ленты на шею повязывали красивей, и ласкали меня нежней. И за это я любил моего сеньора так яростно, что порой мне казалось, что я ненавижу его за любовь, которая выжигала меня изнутри, и которой все равно не хватало, чтобы воздать сполна за его доброту. И я жил лишь этой любовью, постоянным, иссушающим желанием быть достойным моего Бога. Это было чудесное время, Пеппа. Время, когда мир казался мне прекрасным. Судьба справедливая, а моя семья — вечной и незыблемой. Врач взметнулся со стула и, склонившись над Пеппа, схватил его за плечи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 Это началось, когда мы с Аверио собирались в Болонью, в университет. Было уже около полуночи, когда я вспомнил, что оставил рекомендательное письмо в кабинете Доминико. Не стоило, нет, не стоило тревожить сеньора в такой час, но я от чего-то все равно пошел к его кабинету, а он оказался заперт. Лауро никогда не подслушивал. Трудно сказать, от особой или щепетильности или от нежелания опозориться будучи пойманным. Но на сей раз он не мог удержаться и приник к прохладной кленовой створке, вжимаясь щекой в твердую резьбу и ловя каждое слово. В кабинете бушевал Джераламу. «Зачем, Доминико? Зачем, во имя всех святых, что за блажь?» господин нери ты перебудешь весь дом», — отвечал усталый, но спокойный голос хозяина. «Я свалял дурака, знал же, что тебе моя затея придется не по нраву». «Надо было промолчать». Раздался глухой удар. Этот джераламу приложился кулаком о стену. Вдруг он заговорил горячо и умоляюще. «Брат, почему ты не хочешь просто посмотреть реальности в глаза? Все кончено. Наш клан гибнет, Доминико. Мы знали, что однажды это случится, и это случилось. Увы, именно в наше поколение...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 Наш шанс жить свободными, как все люди на свете, не волоча на себе груз ответственности за историю этого чертова мира. Кто вообще взвалил его на нас? С чего мы взяли, что мы вправе? Замолчи!» Загремел Доминика, и Лауру вздрогнул, едва не ударившись лбом о дверь. «Лучше сразу пройди по галерее портретов и поочередно плюнь в лицо каждому из наших предков, но не неси эту чушь».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 Ему было всего тринадцать. От потрясения у Рамелии начались схватки. Да только кому в этой голодной, звереловой толпе было дело до страдающей женщины. Рамелия родила мертвого ребенка и сама умерла там же, у ворот. Ульрику привезли на телеге три тела. Девятеро из десяти сошли бы с ума на месте Ульрика. Я, вероятно, тоже. Но Ульрик решил отомстить, взыскав с обидчиков все, что у него было отнято. Сначала он отравил на гамельн полчища крыс, посеяв там панику. А потом увел из города детей, несколько десятков, всех, кто умел ходить. Пустозвоны мололи языками, что сам сатана увел детвору на погибель. А Ульрик внушил им, что все они сироты, и вырастил их сам. Учил, воспитывал и неутомимо искал среди них того, кто смог бы стать новым кормчим.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 Он слишком рано узнал, что значит быть ничтожеством, и теперь пуще смерти боится остаться им навсегда, не быть кормчим тому, кто вечно нуждается в одобрении, сдает какой-то непрерывный экзамен перед самим собой. А это мне решать, заревел в ответ Доминика, уже всерьез разъяренный, и я решу. Сам. Лаура отшатнулся. Он не слышал такой ярости в голосе Доминика даже в тот памятный день, когда Саверио пытался настоять на факультете богословия. Вероятно, братья припирались и дальше, но юноша уже не посмел подслушивать. Он мчался обратно к лестнице. Бениньо оборвал рассказ. И до пп донесся смешок, больше похожий на всхлип.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 Рассказал так, будто прямо на него обрушились небеса. Джаралама был прав. Мой брат не хотел этой судьбы. И тогда же я понял все, что говорили тогда в библиотеке. Доминика усыновил меня не потому, что одного сына ему было мало. Он надеялся сделать меня своим преемником. Я знал, я смогу. Смогу наперекор всему и всем, потому что сеньор всегда был прав. И потому что я готов был на все, чтобы не разочаровать его.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 Именно мне доверили право его возродить. Мне. Эппа. Голос врача вновь сорвался болезненным всхлипом, и оружейнику на миг показалось, что тот сдерживает слезы. Но Бениньо перевел дыхание и продолжил. Прошли годы, и мы с Аверио повзрослели. Он стал стряпчим, и я знал, что он ненавидит свое проклятое ремесло. Он вообще стал другим.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 Налил мне вина и сказал: Бенинью осекся, тяжело задышав, и до Пеппа донесся треск, будто в руках врача крошились трюхлявые кусочки дерева. Он сказал, что я давно уже его сын, что он горд мной, что я всегда и во всем могу положиться на него и прочих членов семьи. А потом протянул мне лист гербовой бумаги. На нем значилось, что я, доктор медицины Лауро Бенинью Гамальяно, получаю на руки третью часть отцовского наследства на открытие врачебной практики во Флоренции. Эскулап вдруг расхохотался. «Вот так, Пеппа, золотые горы для нищего сироты. Только я-то шел, чтобы быть посвященным в корм клана Гамальяна, а меня мягко выгоняли из дома с напутствием, что пора встать на ноги и стать самому себе хозяином». Отец передумал. Бенини замолчал, и несколько минут Пеппа слышал лишь его прерывистое дыхание в тишине. И вдруг врач вскочил, силой впечатывая кулак в хлипкую столешницу. Гнилые щепки брызнули на пол. «Меня предали. Отшвырнули от порога. Но я не винил отца. Никогда. В этом предательстве был лишь один виноватый — Джераламу. Это он сбил брата с толку, посеял в нем сомнения».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 Он спо вовсе не так смертельно, как они и говорят, иначе откуда бы взялось столько людей с обезображенными лицами. Но я знал, если Джералама выживет, значит судьба на его стороне». Врач мерно зашагал по трюму взад-вперед. И если доселе во время этого невообразимого рассказа слушателю подчас чудился экзальтированный юноша, то сейчас перед ним был ученый, сухо читавший лекцию единственному студенту. Люди всегда в своих планах видят все узко и просто. Но на поверку оказывается не так. Джеролама заболела, эпидемия распространяясь, заполыхала по всему дому. До слуг мне было мало дела, но заболела Донна Селия, а ей я вовсе не желал зла. Когда я вернулся из Венеции, я застал в доме сущий кошмар. Донна Селия умерла. Болезнь быстро подкосила ее. Джаралама не хотел больше жить и угас через считанные часы после ее смерти.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 Я застал его уже вскрытым. И сквозь приоткрытую дверь видел, как человек в черном адвокатском кафтане и широкополой шляпе роется в ящиках отцовского стола. Саверию. Он опередил меня и пришел за наследием. Один бог знает, что я испытал в ту секунду. Но я не задумался. Мне было не до этого. Я вынул пистоль Доминика, прицелился и выстрелил. Я попал точно за правое ухо.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 Казнили отца. После похорон я рванулся в Парму, куда увезли от хвори Фриду. Ее тетка, вся опухшая от слез, сказала, что Фрида тоже умерла. Однако я нигде не нашел ее могилы. Тетка отговорилась страшным потрясением и слегла с горячкой. Но я уже знал, мне лгут. Саверио снова меня обошел. Он успел забрать сестру и сбежать вместе с ней. Он никогда не был дураком. Он первым понял, что вереница бед случилась неспроста. И я бросился в погоню. Как одержимый метался я по Италии. Я знал, что они будут вместе, и знал, что брат наверняка плюнет на ненавистную юриспруденцию и все же станет священником. Особенно после всего, что произошло. Я обыскал госпитали, странноприимные дома, монастыри.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 особенно после обширной практики в европейских университетах. А посему добиться аудиенции у ее сиятельства оказалось несложно. Герцогиня сразу понравилась мне. Напрочь, лишенная женской истеричности, она оказалась интереснейшей особой. Даже в болезни, не утратившей искрометного остроумия. Мы быстро поладили, и я удостоился чести стать личным врачом ее сиятельства.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 В маскарадном облачении лица было не разглядеть, зато герцогиня прекрасно запомнила его огромные черные глаза, в обрамлении белого шелка глазниц маски. На миг ей от чего-то почудилось, что они наполнились слезами, когда флейтист начал играть. Вообрази, Пеппа, что я испытал: Господи, как хорошо я помню эти огненные глаза. Эх, Саверю. Мне трудно представить себе ад, в котором он жил после этого. Итак, я напал на след брата, но помогло мне это мало. Где было искать его теперь? Однако за одной удачей часто следует и вторая. Сеньора была со мной все откровеннее, поэтому в ответ на мой случайный вопрос, кто изображен на портрете в ее библиотеке, рассказала мне о графе Витторе Кампано, своем сердечном друге, слывшем колдуном и покончившем жизнь самоубийством. Вскоре же я узнал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 Похоже, проповедник сумел позаботиться и о том, чтобы о нем не слишком судачили. Не могли же все жители замка за полгода переколотиться головами до полного умопомрачения. Но настойчивость всегда приносит плоды. Через несколько месяцев мне посчастливилось встретиться с солдатом графского гарнизона, аркебузиром Тадео. Тот тоже долго упрямился, но я видел, он все помнит. Пришлось припугнуть его сатанинскими кознями, будто малое дитя. И солдат рассказал мне, что монах по имени брат Саверио действительно читал проповедь, а накануне играл на флейте прямо в трапезной зале в присутствии почти всей замковой челяди в честь возвращения младшего графа, допущенный на господский ужин. Сам Тадео флейты не слышал, он явился в замок позже. Видимо, поэтому с его памятью не приключилось ничего сверхобычного похмелья. Итак, я оказался на верном пути, обрел долгожданный шанс.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 Запал был подожжен, а мне оставалось лишь ждать. Бениньо сделал паузу. Послышались негромкие хлопок и бульканье. Похоже, врач откупорил флягу. Пеппа машинально облизнул губы. Только сейчас он ощутил, как ему хочется пить. Врач заметил этот беглый жест, он поднялся, подошел к юноше и приложил горлышко фляги к его губам, бережным и умелым движением человека,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 Конечно, он тут же сложил два и два. Уж слишком быстро, неожиданно и своевременно случились оба несчастья. Руджера взялся за дело без раздумий. Узнав у герцогини все, что той было известно о младшем Кампана, святой отец сдернул за какие-то нити и наведался к графу Атавио за душевной беседой. Намекнул, что всплыли былые грешки старшего брата, еретика и самоубийцы. Пригрозил ему расследованием, словом,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 хранившаяся в подполе. Всего треть. Я был просто убит этим известием. Среди немногих уцелевших бумаг, привезенных капралом, я нашел письмо Саверио к твоей матери. Там он говорил о своем желании увезти флейту и о том, что продал душу дьяволу. О тебе он упоминал с бесконечной нежностью. И я поначалу решил, что неизвестная мне Рика его любовница, а ты его побочный сын. Забавно. А вскоре я выяснил и то, что Рику убил не один из солдат, а подручный самого Руджера, брата Чиль. Мне же очень нужен был ловкий и непринципиальный помощник, и вскоре я м -м, перекупил этого мерзавца. Кстати, он вовсе не был монахом. Брат Чиль родился дворянином и в свое время носил звучное имя. Однако много лет скрывался под рясой от преследований властей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 Корабль вдруг покачнулся. Бениню оступился и вскинув голову, оглядел каюту, будто проснувшись. Папа сидел неподвижно, только глаза, похожие на поблескивающее темное стекло, были устремлены в сторону врача. Забавно, задумчиво промолвил юноша, и доктор слегка приподнял брови. Вот как. Забавно.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 И даже мой дед, которого наверняка всю жизнь одолевало чувство вины перед вами, все же раскусил вас. И не нужна драма случайных порывов отчаяния. Никто не таскает с собой зараженные страшными хворями инструменты позабывчивости. Вы принесли этот, как вы сказали, ланцет из госпиталя, уже все продумав. И мнимого Саверио вы пристрелили совершенно хладнокровно. Думаю, вы издали увидели открытую дверь кабинета.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 жалкого уличного вора. Судно тихо покачивалось на мертвой зыби. Они застыли лицом к лицу, глаза в глаза. Два последних гамальяну, новый кормчий и уличный вор.